Рассказывает Дмитрий Левоческий. Люблю читать вслух. Когда читаешь вслух, понимаешь больше. Есть даже какой-то термин для этого, но я его забыл. В хосписи иногда просят почитать. Любопытно, что знакомые произведения превращаются для слушающих во что-то абсолютно новое, непознанное ранее. Так, например, Борис Годунов совершенно поразил Светлану Ивановну. Дня три она под впечатлением была сказала. «В школе мы явно другую книгу читали». А Людмила Николаевна, напротив, совершенно разочаровалась в Алексее Толстом. По ее словам, ничего более противного, мрачного и отвратительного, чем XVIII век в глазах Толстого, я не знаю теперь. А раньше очень любила, лет в двадцать. А недавно опять читали Пушкина, на этот раз для всех желающих. Нет ничего лучше прозы Пушкина, правда?